Крестьян Дарёла. Дортаньян из Перпиньяна. Фехтование было тем видом спорта, в котором французы завоевали свою первую золотую олимпийскую медаль. Это случилось ещё на первой олимпиаде 1896 года в Афинах, где в турнире реперистов Эжен Анри Гравлот стал чемпионом, а Анри Коллон занял второе место, получив серебряную медаль. На следующей Парижской олимпиаде 1900 года первым в фехтовании на рапирах вновь был француз Эмиль Кост. Вторым его соотечественник Андре Массон, а третьим ещё один француз Марсель Буланже. Отдельной дисциплиной тогда была рапира среди мастеров, и здесь все три призовых места опять-таки заняли французы: Люссьен Миньяк, Альфонс Киршафер и Жан-Батист Миньяк. Кроме того, Отдельными дисциплинами в фехтовании были тогда шпага среди маэстро и шпага среди любителей и маэстро. В обеих дисциплинах чемпионом тоже стал французский фехтовальщик Альбер Айя. Вдобавок и в состязаниях саблистов победил французский спортсмен с мушкетерским именем Форж де ла Фалес. И с тех пор представители страны мушкетеров, если уж и не становились чемпионами, то всегда были на любых состязаниях фехтовальщиков на видных ролях. Кристиан Дюриола был чемпионом на трёх олимпиадах подряд. На свои первые олимпийские игры в Лондон в 1948 году он приехал из своего родного города Перпиньяна на юге Франции, когда ему было всего 20 лет. Но за год до этого Кристиан уже успел стать чемпионом мира в фехтовании на рапирах как в личном, так и в командном первенстве. В Лондоне зрителям импонировало не только его блестящее мастерство, но и веселый и беспечный нрав, горячий южный и юный темперамент. Нередко это сказывалось и на фехтовальной дорожке. Кристиан увлекался, горячился, и этим мог воспользоваться его более выдержанный соперник. Именно так случилось в финальном поединке личного первенства. До этого Кристиан одержал ряд эффектных побед, но в последнем бою. Он встретился с опытнейшим фехтовальщиком и своим товарищем по команде Жаном Бюаном. На этот раз все искромётные атаки были хладнокровно отбиты, а сам крестьянин получал удар за ударом. Однако, потерпев в этом бою поражение, молодой фехтовальщик скорее радовался за товарища, который был в полтора раза старше и которого крестьянин воспринимал как одного из своих учителей. Он был уверен, что обязательно возьмёт своё на следующей олимпиаде. Пока же и серебряная олимпийская медаль прекрасное достижение. Правда, на той лондонской олимпиаде Кристиан Дюриолаф всё-таки тоже завоевал свою золотую олимпийскую медаль в командном первенстве реперистов, где французские фехтовальщики оставили позади извечных соперников итальянцев. Через год после олимпиады Дюриола Вновь стал чемпионом мира и в личном первенстве, и в командном. Мало кто сомневался, что в Хельсинки на 15-й Олимпиаде 1952 года его ждет только победа. Но внезапно он тяжело заболел и много месяцев не тренировался. Восстановление формы тоже шло долго и трудно. Свои силы после болезни Дориола опробовал на чемпионате Франции. Там он почувствовал, что может участвовать в Олимпийских играх. В Хельсинки же стало ясно, что лучшего рапириста, чем Кристиан Дариола, в мире нет. В командном первенстве и в боях в системе же великолепными итальянскими фехтовальщиками француз выиграл у всех четырёх соперников, в том числе и у прекрасного мастера Эдуардо Манджоротти. Дариола нанёс противникам 20 уколов, а пропустил во всех боях только 3. Французская команда стала первой, как и на прошлой олимпиаде, итальянцы опять вторыми. Так Кристиан Дюриола завоевал вторую в своей спортивной карьере золотую олимпийскую медаль, а в личном первенстве европейцев добавил к ним ещё одну. Он победил одного за другим 8 соперников. Каждый получил по 5 необходимых для победы уколов, сам же французский мастер во всех боях пропустил только 12. В личном первенстве вторым на этот раз оказался Эдуардо Манджороти. Тот самый великий итальянец, которому суждено было собрать в общей сложности на олимпиадах 13 медалей, больше, чем кому-либо из фехтовальщиков, и участвовать в пяти олимпийских играх. Потом Манцоротти сказал журналистам, что проиграть такому мастеру, как Кристиан Дриола, не зазорно. И всё-таки 4 года спустя на 16-ой олимпиаде 1956 года в Мельбурне Итальянцы наконец-то одолели французских рэперистов в командном зачёте. За эту победу всё тот же Эдуардо Манчаротти получил свою очередную золотую олимпийскую медаль, а Кристиан Дюриола только серебряную. Финал личного первенства рэперистов в Мельбурне складывался для французского мастера много тяжелее, чем в Хельсинки, где он одержал все 8 побед. Теперь Дюриола проиграл итальянцу Бергамини. Всё должно было решиться в трёх последних боях: с англичанином Джейм, венгром Дьюрицей и итальянцем Споллино. Первый из решающих боёв прошёл с Венгром Дьюрицей. Очень серьёзным противником, хотя бы потому, что в полуфинале личного первенства он уже успел одержать победу над Риолой. К счастью, она не оказалась решающей. В финальном бою француз проявил редкую для него осмотрительность и наказывал соперника уколом за малейший промах. Кристиан Дориола победил 5-1. С тем же счетом был побежден итальянец Спаллино. Победа в последнем поединке с англичанином Джейм приносила Дориоле золотую олимпийскую медаль. Поражение означало, что в борьбе за звание чемпиона придется еще раз сойтись в бою с итальянцем Бергамини, которому француз уже успел однажды проиграть. Бой Дриолы с Джим по общему мнению стал истинным украшением Олимпийского турнира репиристов. Англичанин отличался темпераментной манерой ведения боя, готов был рисковать ради красивой атаки. То же самое всегда было свойственно и Дриоле. Противники увлеклись, оставив осторожность, и азарт поединка передался зрителям. Перевес был на стороне Дриолы. Он нанес три укола, прежде чем англичанин сумел ответить одним. Потом счет стал 4-1. Французу оставался до победы всего один шаг, но англичанин в отчаянном натиске сократил разрыв. Последняя же атака до Ревы оказалась настолько красивой, что в восторге вскочил на ноги даже итальянец Бергамини, забыв в это мгновение о том, что победа француза лишает его даже призрачной надежды на золотую медаль. Но всё уже было кончено. Кристиан Дариола завоевал свою четвёртую золотую олимпийскую медаль. К сожалению, спортивный век четырёхкратного олимпийского чемпиона оказался не столь продолжительным, как у того же великого итальянца Эдуардо Манджароти. Французского виртуоза фехтования подводило здоровье, хотя он дожил почти до 80 лет, умер в 2007 году. И других больших наград он уже не снискал. Однако победы на трёх Олимпийских играх навсегда занесли его имя в золотой список великих героев спорта.